Глава тридцать пятая. Демьян. Только двери лифта закрывается, как дочка разворачивается ко мне, а я замираю, ожидая ее вердикт. Не то чтобы ее слово решающее в выборе моей будущей жены, но я хочу, чтобы она уважала эту женщину. В смотрю на Диану, которая специально затягивается ответом и хитро поджимает губки. Отличный вариант, мне она понравилась. «Ура! Значит, полдела сделано!» «Она и правда так хороша, как выглядит? На не очень смахивает!» «Татьяна хороший человек, и она добрая, а еще довольно ранимая, поэтому поосторожнее с ней!» «Если она ненадолго с тобой, милой я быть не собираюсь!» Заявляет и вздергивает свой носик, буквально вытягивая из меня тем самым признание. Она надолго. «На неделю?» Вот ведь хитрая ждет внятного ответа. На всю жизнь, если повезет. В смысле, если она выберет тебя? Усмехается, а я хмурюсь. С чего ты это взяла? Я не слепая, я видела букеты. Такие просто коллегам не дарят. И как много у тебя соперников? Я уберу всех. Звучит как план, одобряет дочка, а потом мы выходим из лифта. Раз уж ее допрос закончен, пришла моя очередь. Видел я, как она глазками стреляла. Но свое любопытство я проявляю только, когда мы заходим домой. «Диана, тебе понравился Даниил?» «Да не умею я завуалированно спрашивать, поэтому бью в лоб. Хорошо, что дочь к этому привыкла и реагирует спокойно». «Понравился?» «Нет, папа, я его выбрала». «И почему мне кажется, что это звучит как приговор?» Усмехаюсь и раздеваюсь. «Да брось, скоро он сам поймет, какое чудо попало в его руки». «Да ну, скорее это чудо само приберет его к себе». «Не суть важно Главное, что я сделала выбор». «И в кого она такая упрямая пошла?» «Родная, ну вы же даже не знакомы. Вдруг он бабник?» «Отучу. Лентяй. Не похож. Тупой. С сознанием трех языков ты серьезно? Да и вообще, думаешь, твоя женщина воспитала дурака?» и своими умными глазками на меня, как взглянет, уела. «Кстати, сколько ему? Думаю, детей своей будущей невесты ты уже пробил». «Точно у меня такая умная, если мысли так же. Двадцать один, и он будущий хирург». «Да у меня глаз алмаз», — радуется и даже в ладоши хлопает. «Родная, это неправильно, что ты уже присвоила данила к себе». Да и он старше, у него уже, небось, и девушка есть. Папа, я тебя умоляю, на дворе 21 век. Это мы выбираем мужчин, а не они нас. А вот что значит современная молодежь. Не вздумай это Татьяне сказать. Хорошо, но вы другое поколение, у вас все еще по старинке, так что успокойся. Но дам тебе совет, долго не раздумывая, а то вдруг и правду уведут. Ей точно шестнадцать? И без тебя знаю. Пошли, гениальная моя, чаю хоть выпьем. И поговорим о наших половинках? Никаких половинок до восемнадцати. Надеюсь, сын Таней правда умен, а не покупал сессии И еще мне не понравилось, как он вел себя с матерью. Держался слишком отстраненно, или, может, он ближе с отцом? Только мы устраиваемся за столом на балконе, вид откуда... По-настоящему шикарен, как слышим довольно громкий голос соседки. А я и не знал, что тут такая плохая звукоизоляция. Хотя да, когда-то они делали ремонт, я частенько слышал анекдоты рабочих. А вот и сейчас, навострив уши, я прислушиваюсь. И есть к чему. А если все и так? Я что, не имею права на собственное счастье? А как же папа? Чуть ли не кричит Даниил, судя по голосу. А как же я? Или только ему можно бросать меня, а потом звать как собачонку обратно? Даня, я взрослая женщина, я тоже хочу любви и счастья, которые, кстати, твой отец ищет в объятиях других. Его ты не осуждаешь. Но он мужик. А это просто констатация пола. У вас нет права что-то мне запрещать, тем более после развода. Если я с кем-то встречаюсь, это даже не измена». «Ты же не маленький, должен понимать такие простые вещи!» «Пап, да там страсти кипят и, похоже, не в твою пользу!» Хмуро произносит дочка, а я гневно сжимаю чашку. «А вот ведь паршивец! Хотя я понимаю мальчишку, он хочет семью. И он ее получит, но уже другую. Таня не вернется к бывшему. Сынок, пойми, мы с Антоном уже в прошлом. То, что было, не вернуть». Наш брак не склеить после произошедшего. Я не забуду и не прощу его. Вот, правильные вещи говорит. А если он извинится? Мечтай, я его на километр не подпущу, пока моя женщина не наденет на пальчик колечко. Даниил, я думаю, тебе лучше уйти. Оставь мать в покое, видишь же, ей непросто. А подружка молодец, кажется, она у меня работает, нужно ей премию выписать. Но сперва решу один вопрос. Быстро встаю и иду на выход. «Пап, ты куда?» Ставлю мозги твоему чуду. «Это да, надо. Я потом, конечно, тоже над этим поработаю, но пока предоставляю право хода тебе. Да ты моя умница». Оставляю дочку вызываю лифт, который, к счастью, приезжает почти сразу. И пустой. Значит, Даниил еще не выходил. Отлично, успею его перехватить. «Пора нам поговорить по-мужски, не мальчик уже», — верно Танюшка сказала. Жду на первом этаже минут пять, а потом парень спускается туда с грустной миной. Но стоит ему увидеть меня, как он тут же выпрямляется и сам подходит ко мне. Отлично. «Вы! Это из-за вас она мечется!» — выдает гневно, а я смиряю его холодным взглядом. Пошли прогуляемся. Заодно и обсудим все, как взрослые. Отлично! «Расскажите мне, как один такой взрослый рушит семью!» А пацан-то на нервах. Хватаю его за локоть и чуть ли не вытаскиваю на улицу. Если ругаться, то не на публике и не под многочисленными камерами. «Куда вы меня ведете?» «В цветочный магазин». «Зачем?» «Хочу порадовать твою мать. Кстати, ты, как прилежный сын, тоже мог бы сделать ей приятно. Или умеешь только упрекать». Столько времени даже не звонил, а тут явился без ничего. Хотя нет, свои претензии и желания ты ей вывалил. — Что? Откуда вы знаете? У нас стенки тонкие. — Так вы подслушивали? — Да, и не зря. — Капец, вы даже не стыдитесь этого. Зачем вы лезете в наши семейные дела? Останавливаюсь и отпускаю парня, чтобы взглянуть на него. — Даниил, о какой семье ты говоришь? «Твои родители в разводе». Отец нашел другую, а мать пытается научиться жить заново. «Отец сделал ошибку и скоро поймет это, а я хочу, чтобы все стало как раньше». «А, да он совсем мальчик. Моя дочь и то умнее и мудрее». «Как раньше? А как было, Дан? Мать горничная и отец изменник?» «Насколько я знаю, Антон изменил ни неделю назад, а не две». — Хочешь, чтобы он и дальше все скрывал на пару с тобой, а ваша мать продолжала жить в своем уютном мирке, куда вы ее загнали? Хотите, чтобы она вас и дальше обхаживала, а вы ноги об нее вытирали, так? — Нет. — Тогда зачем ты хочешь вернуть ее на прежнее место? Знаю, что ты любишь отца и почитаешь его, но прости, как муж он не удался. — И взгляни на все со стороны. Ты и правда желаешь Татьяне опять такого мужчину? «Неужели ты так сильно ее не любишь?» Пытаясь донести до парня простую истину, и, судя по его глазам, он многое понимает. «Я люблю ее, даже очень!» — говорит тише и потирает шею. Тогда почему молчал о любовнице отца? Боялся сделать ей больно. Она ведь такая ранимая. Впрочем, вы сами это знаете. «Знаю. И я надеюсь, ты будешь умнее» и не позволишь ей повторить ошибку. — Это мой отец ошибка. — Прости, ну да. Бросил раз, бросит и второй. А Таня не выдержит. Даниил кивает, соглашаясь, и мы замедляемся и продолжаем наш разговор не на высоких нотах. — Вы правда считаете, что сможете сделать мою мать счастливой? — Если она позволит, то да. — Простите за вопрос, но где ваша жена? — Дочь я видел, значит, вы не холост. — Молодец, подметил. Я в разводе. — Ха! И вы мне заливаете об изменах? Это она меня бросила, а я отпустил ее. Отвечаю, и парень удивленно смотрит на меня. — Так просто? Я женился, так сказать, по залету. Думал, любовь придет со временем. Но в итоге я полюбил только дочь. Мадиана тоже на это надеялась но так и не смогла принять меня. Мы разошлись мирно. Мой тебе совет. Не делай глупости по молодости и предохраняйся. Ого, а парнишка-то краснеть умеет. Я в курсе. Отлично. Тогда вернемся к твоей матери. Таня заслуживает счастья, и я могу ей его дать. А тебе не стоит в это вмешиваться. Пойми, я не заберу у тебя мать. Даже напротив сам стану тебе неплохим родственником. Парень тяжело вздыхает и грустно, но кивает. Значит, семьи у меня не будет? Будет. Просто иная. И гораздо больше. Надеюсь, вы с Дианой подружитесь. Ха, -ха эта тигрица. Как вы с ней живете? Она же невыносима. Я и слово, она мне 10 в ответ. Ты привыкнешь. А пока... Мир. Протягиваю ему руку, но Даниил не спешит ее пожимать. Обещайте только, что позволите матери самой сделать выбор. Отец, увы, частенько давил на нее, а она слишком слабая, чтобы дать отпор. А вот это хорошие слова. Обещаю, Таня сама сделает свой выбор. Тогда идет. Мне жмут руку, и я рад, что контакт налажен. Теперь надо бы как-то и с ее бывшим пересечься и все обсудить. Лучшими друзьями мы не станем, но в семье должен быть мир.